Глава двадцатая В половине пятого утра он резко затормозил у виллы Кровери, позвонил у ворот и принялся ждать, пока ему откроют. После наблюдения за раскопками в окрестностях Барги, неожиданной встречи в кустах и поспешного отъезда, он был изрядно на взводе. Здоровенный зверь, полезший на него с угрожающим хрюканьем, навел пьетра на мысль что могло случиться с останками таракана тамошние буковые леса кишмяки шели дикими свиньями собственно он сам видел множество отпечатков их копыт в заброшенном саду ничего удивительного что звери учуяв запах разорили могилу и устроили пиршество уничтожив все следы кроме туфли Йетро не особенно задавался вопросом, почему из всех возможных останков сохранился лишь близнец Макасина, найденного им в ванной опустевшей квартиры. Тут он был готов поверить в случайное совпадение. Ему просто не терпелось получить от Матиаса очередной кусочек головоломки о молчаливой даме, настолько, что не было сил ждать следующего вечера. И он заявился на виллу в неурочный час... Свято уверенный в своей правоте. Старинный пригород тонул в предутреннем тумане, Светом уличных фонарей, превращенным в таинственную серебристую пелену. Громада затянутого строительными лесами дома, В конце Кипарисовой аллеи, казалась миражом, А боковая башня — погасшим маяком, над колышущимся морем Белизны. Его внимание привлекли леса, стоящая там осям техника, инструменты и стройматериалы, сложенные перед домом. В прошлый раз он не заметил, что брезент кое-где порван, бетономешалка и компрессор порядочно заржавели, как и кирки с лопатами. Куча песка размыты дождями, Кирпичи разбросаны. Тогда, приехав поздно вечером, Петро не обратил внимания на детали. Но теперь у него сложилось впечатление, что работы давно уже не ведутся. Он отстраненно раздумывал над этим, когда в конце аллеи показался его Кровери. Вице-консул Ругвая был в плаще поверх пижамы и резиновых сапогах. «Кто там?» еще издали крикнул мужчина его не производил впечатление человека внезапно поднятого с постели он выглядел так словно всю ночь не смыкал глаз джербер плотной подошел к решетке извините что врываюсь в такой час после того как вечером мы сказали маевсу что поездка к вам отменяется он категорически отказался спать хмуро сообщил его бренча связкой ключей у замочной скважины. «Чего это вы вдруг передумали?» «Сообразил, что так и случится, и приехал как только смог», — соврал Пьетро. «Вошли в дом. Сусана ждала у подножия лестницы, словно охраняя вход на второй этаж. «Вы обязаны объяснить, что происходит с нашим сыном», — жестко потребовала она. «Ничего нового, сеньор. Но, как я понял, нам не следует прерывать терапию даже на одну ночь». Принялся оправдываться Джербер, надеясь, что они поверили в мифические личные дела. «Благодаря вам Матья стал спокойнее. Но хватило отмены одного единственного сеанса, чтобы он снова разнервничался. И тут вы заявляетесь посреди ночи без звонка», — добавил его «Что прикажете думать?» Джербер смутился. Их реакция вполне естественна. Положим, не его дело решать, что они должны знать, а что нет. Но скажи он им, что молчаливая дама — реальный человек, они бы в конец переполошились и все испортили. Разговаривая, он косился на мутную пленку, разделявшую дом на две половины. Часть дома закончена, часть разворочена. С одной стороны, изысканная обстановка, с другой строительной работы. Зыбкость их бытия усиливала ощущение, что они рассказали ему не все. Я взялся за ваше дело и твердо намерен довести его до конца. Попытался он укрепить доверие этой кровери. Помните, Сусана, что вы сами сказали в прошлую пятницу, когда обратились ко мне за помощью. Время... «На исходе». Она переглянулась с мужем, а потом уже мягче проговорила. «Ну хорошо. Идите. Матес вас ждет». Ветер поднялся в комнату мальчика. Тот сидел в кровати, привалившись спиной к стене. В руках он держал какую-то портативную видеоигру, однако то и дело клевал носом. Глаза были красные от недосыпа. Рядом на одеяле лежал камушек-талисман. Доктор Джербер, радостно воскликнул Матес. Я малость опоздал. Извини меня, пожалуйста, сказал Пьетра шутливым тоном, снимая плащ и кладя его на стол. Вы приехали помочь мне заснуть? доверчиво спросил мальчик, откладывая в сторону игрушку. Ну, конечно, кивнул Пьетра, вытаскивая из кармана метроном. Нетерпение гипнотизера. Переросло едва ли не в нервное возбуждение. Перед новой встречей с молчаливой дамой он не хотел терять ни минуты. О чем только что сказал Сусани. Мальчик послушно исполнил приказ укрыться, лечь поудобнее и закрыть глаза. Пьетро поставил стул напротив кровати, сел. Маленький пациент заснул почти мгновенно, а вскоре вошел в фазу быстрого сна. Пальцы ребенка разжались, камешек выпал на одеяло. Включенный метроном стучал в медленном, успокаивающем ритме, на который должен был настроиться мозг ребенка. «Я хочу, чтобы ты вернулся в ту квартиру», — сказал Джербер. «Сейчас вечер. Молчаливая дама сидит за столом в кухне, «И пишет в тетради», — описал мальчик уже привычную сцену. «Подойди и прочитай, что она пишет». Через некоторое время Матиес произнес, что «огромный таракан не умер».